о ну, Вы вроде бы до сих пор дураком не были. По крайней мере, я такого за вами не наблюдал. Мы знакомы, вы меня не знаете, а я вас знаю все. Все книги читал, — засмеялся добродушно мужчина. Бросайте все дела и мчитесь сюда. Важнее этого в вашей жизни ничего нет. Вы из Тамбова? Нет. А как я вас узнаю? Я вас узнаю. Я жду. Идти или не идти? А чего, собственно, опасаться? Не будет же он убивать меня средь бела дня возле Кремля. «Поеду», — подумал Анохин и поднялся решительно, твердо, с надеждой. Кто знает, что это за человек. Может быть, встреча с ним подскажет какой-нибудь выход из этого ужасного положения. Выйдя из метро, Дима пересек площадь и направился мимо стоянки автомашин к памятнику Кириллу и Мефодию. «Привет!» — услышал он и обернулся. Остановился, увидев рядом с собой коренастого мужчину в темно-сером пиджаке с серым в клеточку галстуком, в дымчатых очках, стекла у которого снизу были прозрачные, но чем выше, тем темнее становились. Он с приятной улыбкой протянул Дмитрию руку. Анохин, пожал пожалуй, почувствовал на костяшках его пальцев крепкие набитые мозоли. Помнится, с холодком в душе подумалось тогда, что перед ним каратист. Мужчина был широкоплеч, крепок, с сильно поседевшими густыми волосами, но усы были темно-русые и без единой сединки На нем парик, — догадался Анохин. Возле уголков глаз у висков мелкие морщинки. Значит, ему не меньше тридцати пяти. — Я рад, что вы пришли, — быстро сказал мужчина. — Пройдемся, — кивнул он на ступени, ведущие вверх в сквер, и двинулся неторопливо к ним. Дмитрий пошел рядом. — Ты везучий, — дружески усмехнулся мужчина, переходя на «ты». Говорил он спокойно, негромко. В сквере шум стоял от машин, объезжающих вокруг, и Диме приходилось держаться поближе к мужчине, чтобы слышать его слова. — Три года разоряем, а ты все держишься. — Убить решили, — вывернулся. — Убить? — воскликнул Дима, приостанавливаясь. — Ну да, в Тамбове. — Заурядная автокатастрофа. — Сам, мол, виноват, неправильно маневрировал, сам под машину кинулся. — А тебе повезло, — засмеялся мужчина. — За что? Почему? — За убить Ельцина, за убийство генерала Рохлина, за я-убийца, за сатирические повести, за книги. которые издаешь. Но почему? Даренко на всю страну по телевизору говорит более страшная вещь Кто такой Даренко? Сейчас его уберут с экрана, а через полгода проведи опрос, и 80% людей не вспомнят не только, что он говорил, но и не назовут, кто такой Даренко. Телевизор — минутная вещь. А книги живут вечно. — добродушно ухмыльнулся мужчина. — А как тебя по-иному унять? — Вот и решились на крайнюю меру. — А раз решились, значит, выполнять надо. — ты -то неосторожный, торопливый. — Все это знают, — хмыкнул мужчина. — Никто не удивится, если ты не сегодня-завтра погибнешь в аварии. А это непременно случится. Исчезнуть тебе надо годика на два, куда-нибудь подальше от Москвы, и затаиться. Сиди себе в деревне Сибирской, пиши свою «Войну и мир», а там видно будет, как жизнь сложится. Зачем вы мне это сказали? Зачем вам это надо? Ты слышал, думаю? Сейчас начинается суд. Над убийцами журналиста Холодова из московского комсомольца. Не хочется года через два-три на их месте оказаться. Жизнь — верткая штука. Неизвестно, как завтра повернется. Это во-первых. А во-вторых, я все вещи твои читал до строчки. Поклонник, можно сказать, перед тобой.